Сказка о рыбаке и рыбки Ни в каком не в царстве, а в том еще государстве, жил-был старый рыбак, далече от Синего моря. Лукоморье рядом было, но дуб давно дуба дал. Соседи на дрова порубили. Кот сдох от голода, перипетий народных. А цепь золотая пошла на нужды народного хозяйства новой большевистской социалистической родины. Но ну, про это будет сказка о золотых дел мастеров и их жен зловредных а пока про старика и рыбу. Ловил он, значит, рыбу. Не то, что позартный был или рыбу очень любил, а так, от нечего делать. Баба его давно померла от непосильной тугомутины и внутреннего сгорания. Дети по городам и весям разбежались, домишко покосился, но держался, на дерево вековое облокотясь. Каждое утро приходил с удочкой да с парой червей и сидел. Рыбы в той речке давно уже не водилось, вся передохла от условий существования, но иногда с дуру заплывал какой-нибудь карасик, дед его под и подцеплял, не себе, так кошке. Все польза. Сидит однажды дед, смотрит на поплавок и дремлет похрапывая. И вдруг слышит, как река забурлила, чего сроду на ней не случалось, и поплавок задергался, как повешенный. Дед пробудился, подсек аккуратно чего-то и так медленно к берегу притягивает. Тянул-тянул, тяжелая стерва, но до берега допер. Видит, мать честная Богородица, огромнющая рыбина вся в нефти, черная. Ну не жрать же такую отраву. Отмывал ее дед в десяти водах, да щеткой, да тряпкой. Мать честная, неужто золотая рыбина попалась? Давно я уху ел, подумал дед а она тут как тут заверещала отпусти меня дед я твои три желания исполню дед речи лишился и только мычит она снова за свое отпусти меня дед и так далее дед в себя пришел и молча стал крючок вытягивать да плыви ты мать твою не надо мне твоих желаний все вышли как так возмутилась рыба без желаний Ты что ж, белый и пушистый, значит, а мы, рыба золотая, неблагодарные? Не бывать тому. А ну, заказывай желание, старик зловредный. Да нет у меня желаний, плыви себе, может, кому с желаниями попадешься. Не бывать тому, не хочешь загадывать, я тебе сама исполню, чего пожелаю. Значит так, подберу я тебе бабу по пофигуристей, новую избу сложу и дам рубль неразменный. Нафига? «Баба мне давно не потребна, чем я ее удивлять-то буду? Этим вон шнурком, что ли? Это шланг форменный без крана. Да и надоели они, зловредные и шумные, как напьются, песни орать зачинают и пристают. Я тебе так скажу, как бабы из башки вышли, думать о них перестал, столько свободного места в мозгах, что ты. Теперь-ча вот сижу и думаю о международном положении, о благе стояния, песни пою». Вспомнил, а то эти бабы всю поэзию выбили, только и думал, как бы эту, да вон ту, совсем с ритму сбился. А тепереча все пришло, сижу, глядю на все и пою, да и кому избута оставлять, а на руб твой чего куплю, сельпо давно закрыли, в город переться за хлебом и водкой резону нет, да и там не больно-то чего раскупишься, так что греби в свое море океан и не поминай лихом. «Ты что ж, совсем помирать собрался? Так я тебе и тут помочь могу». «Ну уж нет. Смерть придет, помирать будем. А пока что поживем. Покоптим небо. Может, сквозь тьму Господь не заметит, даст пожить. Я ведь ее родимую жизнь эту мало видел-то. А хочешь, я тебе молодость верну? Начнешь все сначала, может, и повезет побольше». Ну, ляпнула, молодость она мне вернет. Снова война, голод, холод, разруха, колхоз, лагерь до да вертухаи. А другой жизни не бывает, сама туда плыви. Ты, однако, не а в город хочешь? Поселю тебя в доме с видом на Кремль и Москву-реку. Всякие там холодильники, кондиционеры, телевизоры и прочие удобства под рукой. Совсем рехнулась, что ли? Там же людей не в проворот, и все злые, жадные и подлые. Я что ж, общаться с ними должен? Здрасте, пожалуйста, до спокойной ночи. Дудки, мне и без них тошно. Последний раз предлагаю, давай я тебе остров необитаемый подарю, а? Ни людей, ни шума, просторы красота одна. А с кем я водку пить буду, а?» Да баба у тебя будет ладная, корова, коза, все, что пожелаешь, и рубль неразменный. Что ж ты все про баб да баб, трахтаманка какая-то. Это может у них там в тридевятом царстве, государстве, мужики до ста лет могут, а у нас, сама видишь, не те условия жизненных соков. Я тебе так скажу, последнее свое слово. Про рубь мы уже обсуждали, про баб тоже побеседовали чё ж я с коровами да с козами пить буду? Оскорбляешь в лучших чувствах. Ласти отсюда, скатертью дорожка. Как знаешь, я тебе предложила, ты отказался. прощевай старый дурак. Хвостом махнула и была такова. На грубость нарываешься? Шустрая больно. «Сама уже сколько лет живет, а все кочевряжется. Я тебе то, я тебе это. Нет, чтобы поуговаривать, да поубеждать. Как я привык в этом царстве. Может, я бы и придумал, какие ни на есть желания. Чай не совсем дурак, если до своих годов дожил». «Ну, черт с ней, пора сматывать удочки. Похлебаю крапивной похлебки. Да яблоком моченым закушу». «Эх, мать твою, надо было хоть зубов новых попросить. Глубый ты дурак».